Глава 52. Утро следующего дня подарило мне хорошее настроение. Правда, оно несколько подпортилось мыслью о том, что я архиватор. А ведь мечтала перевестись в отдел безопасности, пойти вверх по карьерной лестнице. Но мне не доверяют даже расследования нашего отдела. Очень обидно. Но я сумею переломить ситуацию, иначе и быть не может. До министерства я добралась довольно быстро. Хоть мы с Кирой теперь обе работали в министерстве, но она сказала, что прибегает к зеркальному перемещению и не тратит время на дорогу. Так что ходить на работу я буду одна. Вопреки опасениям уехать на лифте не туда, я даже не ошиблась с выбором транспортного средства, и оно привезло меня в нужное место. Коллектив встретил меня радушно. Даже возникло ощущение, словно я давно тут работаю и знаю всех и каждого. Рита потихонечку знакомила меня со всеми. Я запоминала, кто есть кто, а заодно обретала друзей в лице каждого. Мне здесь нравилось. День за днем проходили однообразно, даже скучно, но работа есть работа. Многие называют это стабильностью, консерваторов это устраивает, но мне хотелось большего, только пока что изменить что-либо я не могла. Коллектив сложился молодой, дружный. Это были любители поболтать в свободное от работы время. Заодно перемыть косточки начальству. Так я узнала, что Гарри не такой дракон, как все. Не волочится за женщинами, не бывает в токусе и не прожигает жизнь, как заведено у звероящеров в человеческом обличье. Получается, что в тот вечер он был в токусе сугубо из-за меня. Ведет замкнутый образ жизни, за душевных друзей почти нет». но полно влиятельных знакомых, с которыми он частенько уединяется в зале заседаний. С другими драконами порой пересекается по работе. Все они состоят на службе министерства в должности агентов особого назначения. Подумалось, что все драконы, с которыми мы периодически встречались в Токусе и которые составляли по ночам компанию некоторым нашим девушкам, тоже работают где-то в министерстве. Хоть убей, я не могу представить себе этих плейбоев на государственной службе», заметила я во время чаепития. Мы собрались возле стола Риты и поглощали печеньки с чаем. «Ой, да что ты!» – замахала на меня ладонями Эмма, длинноволосая брюнетка с пышной грудью и не менее пышными бедрами, но тонкой талией. Выглядела она эффектно. Одевалась в короткие обтягивающие платья, выгодно подчеркивающие ее формы. дрес кода в нашем отделе не было, и все ходили кто на что горазд. Драконы в министерстве нечасто бывают, только в исключительных случаях, когда их призывают отыскать кого-то очень важного, а так ведут себя беспечно, прожигатели жизни. — Отчего тогда Гарри не такой? — вслух задалась я этим вопросом. — Сами не знаем, — хмыкнула Сью. Коротковолосая полненькая брюнетка со смешливым личиком и губками-бантиком. Она предпочитала пеструю летящую одежду, которая добавляла ей объема. «Наш Гарри будто не от мира сего. Все драконы ведут себя распущено, гуляют направо и налево, а этот словно и не мужчина». «Это как?» – сдуру ляпнула я, не сразу сообразив, что она имела в виду. «Может, у него в штанах пусто?» – хихикнула Сью. «Другого повода для затворничества не вижу». «Вот-вот!» – подхватила Эмма. Я порой и так покручусь перед ним, и эдак, а он будто не замечает. Любой нормальный мужик давно повелся бы. — Да ладно тебе, — одернула Юрита, Рита, поглядывая на дверь, чтобы убедиться в том, что Гарри не вошел в отдел. — Оставьте мужика в покое, чего напали, — вступился за начальника Хэри. Это был своеобразный молодчик. Ни девушки, ни увлечений, ни стремления добиться чего-то в жизни. Хотя выглядел для мужчины неплохо. Средний рост, объемная грудь, узкие бедра. А вот одевался странно. Мешковатые брюки, бесформенные футболки и кардиганы немыслимых размеров. Черные волосы топорщились в разные стороны, словно не были знакомы с расческой. Но собеседник из него был хороший, много рассказывал всего интересного и мог поддержать любой разговор. «Мы ничего не знаем о Гаре, чтобы судить. Вдруг у него есть девушка, и он верен ей». «Ой, не смеши меня!» – хохотнула Сью. «Чтобы у дракона была девушка, а не все, как ветер. Сегодня здесь, завтра там. Ни у одной юбки не удержались. Крутят со всеми и сразу». Мне почему-то было неприятно узнать, что Гарри может быть таким же, как все. Впрочем, он дракон, а их меряют одним мерилом. «Может, он женат?» – неожиданно выдвинула я возникшую версию. э это точно нет!» – отмахнулась Эмма. «Разве не видишь? У него нет брачного следа!» «А как этот след должен выглядеть?» Проявила я свою неосведомленность. Но я так и не успела узнать ответ. Открылась дверь и вошел Гарри. Легок на помине. «За работу!» Он махом разогнал нашу компашку. «А ведь так хорошо болтали, потягивали чаек. Мы прыснули в разные стороны, словно он напал на нас с дубиной. А вам, юная магна?» Гарри не поленился подойти ко мне, чтобы отчитать. Следует побольше уделять время работе и поменьше слушать досужие сплетни. Мы обсуждали работу нашего отдела, попыталась я соврать. И что конкретно в работе нашего отдела заслуживало такого рьяного обсуждения? Он ни на секунду не поверил мне и сейчас щурил хитрые глаза, захлопывая мышеловку моей лжи. Мой мозг отчаянно встрепенулся, не зная, чем ответить на выпад. Но Гарри ждал ответа. «Мы подумывали о том, чтобы...» Я запнулась. «Не изводите себя выдумками!» Гарри прекратил мои попытки выкрутиться. «Я не такой уж свирепый начальник отдела, чтобы держать подчиненных в ежовых рукавицах. Отношусь нормально к праздной болтовне сотрудников. Но только что вы упрекнули меня, — возмутилась я, — и повелели больше уделять время работе. Что это он вдруг противоречит сам себе?» Он не ответил и отошел. Я проводила его долгим взглядом. Что скрывает он за своей непрошибаемостью? С того момента, как он разоткровенничался у лифта, Гарри ни разу не приоткрыл свою броню. Человек-загадка. И не только для меня, но и для всего коллектива. Что хранит его прошлое? Или оно было у нас общим? Вдруг над головой зашумели крылья, и на мой стол опустилась сова со свитком. Очередная просьба какого-то отдела отыскать нужный документ в архиве? К такому я давно привыкла. Все валилось на мой стол. Развернула свиток и бегло пробежала глазами по строчкам. «Кэти, привет! Ты почему сегодня утром сделала вид, что не узнала меня? Или решила не помогать мне? Если наш план отменен, могла бы и сказать, а не бегать от меня. Три года, ни слова!» «Жду тебя сегодня в обеденный перерыв на третьем уровне нейтральной зоны, Тетти!» Я изумленно смотрела на послание, не понимая, о чем идет речь и кто такой или такая Тетти. Что за план? Я в чем-то замешана? Чтобы не привлекать к себе внимание своим рассеянным видом, я поспешно свернула свиток. Оглянулась. Никто ничего не заметил. «Совы со свитками в нашем отделе – обычное дело». Это подозрение не вызвало. Мое сердце гулко выбивало дробь. Только что в мою жизнь снова постучало прошлое. Где-то на третьем уровне нейтральной зоны меня ждет человек, который может многое рассказать. Я поднялась, нервно комкая свиток, и волшебной палочкой уничтожила его. Глянула на часы. Если хочу узнать, кто мне написал, нужно идти сейчас. Я спешно вышла из отдела и вызвала лифт. Войдя в него, я задала цель следования. Лифт рванул с места, приближая меня к загадочному человеку.